Клервиля и упал со страшной силой. Мяч понесся вдаль. Загремели рукоплескания. «Кажется, всех победил. Экая радость!» — иронически подумала Муся. Однако и она испытывала чувство гордости. Бешеный бег лошадей стал замедляться. Рукоплескания гремели все громче. За столом Георгеску были только дамы. Муся тотчас увидела, что произошло что-то неприятное. У Леони лицо было в красных пятнах. Это с ней, особенно на людях, бывало очень редко. На лице у Жюльетт было упрямое выражение, которое хорошо знала Муся. Даже глаза у нее пожелтели от злости. Что это творится с девчонкой в последнее время? её просто узнать нельзя. Только Елена Федоровна весело улыбалась. Мы попали как раз к триумфу вашего мужа. А я не знала, что был триумф. Говорят, он играет лучше всех. Садитесь сюда, под зонтик, а то очень печет солнце. Разве вы не слышали, какую овацию устроила ему публика? Я чрезвычайно тронута. Это у вас лимонад? Жюльет, можно выпить из вашего стакана? Сделайте одолжение. Я умираю от жажды. Вид Муси говорил ясно, — ну, рассказывайте, в чем дело. Я первая спрашивать не буду. — Рассудите вы нас, Муся, — обратилась к ней взволнованная Леония. — Час тому назад моя милая дочь неожиданно объявляет мне, что в пятницу едет в Париж. — Мама! — Право, это совершенно неинтересно, госпоже Клервиль. — Нет, оставь меня, наконец, в покое. Жюльетт объявляет мне, что в пятницу уезжает в Париж. — Но ведь я сто раз объяснял вам, мама, что я еду на несколько дней, тем более дико. — Подумайте, в такую жару ехать в Париж, когда там нестерпимая духота, когда наша квартира ремонтируется, так что и остановиться негде. Но ведь Мишель тоже едет и остановится у нас на квартире. Мишель — другое дело. Мишель — молодой человек. Он дома будет только ночью. — Зачем вы хотите ехать? — осторожно, дипломатично спросила Муся. Она не понимала, в чем дело. — Неужели потому, что Серезье уезжает завтра? Но тогда она совершенно сошла с ума и для приличия хоть неделю надо было бы выждать. Мне необходимы кое-какие книги для моей работы. Ты говоришь вздор. Здешний книжный магазин выпишет тебе в три дня любую книгу. Мама, я вас прошу не волноваться. Для этого причин нет никаких. Поймите, что книг, которые мне нужны, в продаже нет». — Я сделаю в библиотеке выписки и вернусь через несколько дней. Я, право не понимаю, почему об этом нужно спорить, да еще так. Кажется, им сия Виктор едет в пятницу. Да, ему тоже приспичило. Я его не пускаю, но он решительно стоит на том, что Дон Педро будет нанимать служащих тотчас по возвращении в Париж. Значит, ему нужно торопиться. По-моему, дело не убежало бы и через две недели. Но, может быть, Витя и прав? «Поэтому я согласилась отпустить его с Мишелем», — сказала Муся, подавляя зевок. Спор матери с дочерью совершенно ее не интересовал. «Поезжай, моя милая, или оставайся здесь, мне все равно». Муся вдруг со странным чувством свободы почувствовала, что никого не любит. «Да, ни Вивиана, ни Витю, а об этих и говорить не стоит». И Серезье вздор. Браун? Браун не вздор. Я люблю в нем то, что он шалый человек. Другим он, верно, кажется образцом спокойствия, уравновешенности. Но я-то знаю, одна я чувствую, что душа у него бешеная. Если б он играл в бакара, то прикупал бы к шестерке. Он и в жизни прикупает к шестерке, а я только таких могу любить. Серезье, тот в жизни и к четверке не прикупает. Серезье — это у меня так, а Браун — это колдовство. Он зачаровал меня, зачаровал раз навсегда в тот день, когда Шаляпин пел заклинание цветов. Но с таким же успехом...